Глава восемнадцатая В течение двух дней Его старался выполнять свою работу, не задавая себе лишних вопросов. Он следовал указаниям АЭС, а сам размышлял о том, сколько еще времени ему придется валить лес. Он полагал, что должен подчиняться распоряжениям старины Макса, что-то понемножку ремонтировать, а тут неожиданно оказался в роли лесоруба. Впереди еще двадцать недель, наверняка все изменится. Твердил он себе, когда уже не мог держать в руках эту проклятую бензопилу. Хотя он старался сдерживать поток своих мыслей и, прежде всего, свое безумное воображение, это не мешало ему наблюдать за остальными. Он не мог не думать о Алисе, и единственное, на его взгляд, правдоподобное объяснение ее поспешного бегства заключалось в том, что она больше не чувствовала себя в безопасности. Кто-то попытался ее соблазнить. А может быть, даже хуже... Переступил черту. Если Алиса пробыла в Валькариосе целых семь месяцев, прежде всего, подумал Его, зачем кому-то было дожидаться предпоследнего дня, чтобы наброситься на нее? Вот только не все находились здесь так долго. Хотя, если хорошо поразмыслить, даже кое-кто из сторожилов мог сообразить, что она вот-вот уедет, а потому либо сейчас, либо никогда... Он должен прочитать все варианты, включая худший. По правде говоря, Юго сам не знал, кого он пытается обвинить в случившемся. Какого-то парня, который ступился, перевозбудился, или, возможно, перепил, потерял контроль над собой и зашел слишком далеко. Или же это сделал развратный мерзавец, загнал Алису в угол, чтобы облапать. Разве стала бы она бежать в такой спешке, без предупреждения? Из-за придурка, который перешел к границе приличия. Разве не могла обратиться к депрежану или даже публично выдвинуть обвинение, если дело зашло слишком далеко? Как бы отреагировал ты сам? На месте молодой девицы, которую в безлюдном коридоре зажал Мерлен или АЭС. Внушительные здоровяки. Разве ты не перепугался бы до смерти? Настолько, что захотелось бы убраться отсюда без лишних слов если бы один из этих ублюдков пошел еще дальше, вплоть до изнасилования, разве полиция уже не была бы на месте? Правда, некоторые жертвы не подают заявление или решаются на это только спустя какое-то время. Сталкиваясь с кем-нибудь из парней, Его всякий раз приветливо улыбался и, пользуясь возможностью понаблюдать, искал любые признаки нервозности или следы вины но не замечал никакой разницы по сравнению с предыдущими днями. Столовая иногда совершенно пустовала, в обед или вечером, но потом снова была переполнена. В этом не просматривалось никакой закономерности. Все выполняли служебные обязанности, а дальше вели себя по своему усмотрению. Эксхел. Ел раньше всех, потом задерживался в столовой, чтобы побыть с остальными, и почти не отрывался от ноутбука. Тик и так практически не виделись друг с другом весь день. Каждый занимался своими делами, но когда они все же решали поужинать вместе, то были не разлей вода и на пару изощрялись в шуточках, в большинстве своем непристойных. В их смехе не было напряжения и смотрели они совершенно открыто. Старина Макс таскал за собой сумку с инструментами, постоянно приглаживал усы, говорил мало, но не переставал улыбаться выходкам Тика и Така. Всегда одинаковый. В нем было что-то ободряющее. Загадкой оставались для Юго только Людовик и Мерлен. Он никак не мог понять, что они за люди. Одиночка Людовик нечасто появлялся в компании. Юго наблюдал, как тот проводит свои дни на высоте, демонтируя тросы, смазывая колеса. Юго даже не знал, где он ночует. Парень почти не ел с остальными. Что касается татуированного, то с ним можно было столкнуться в коридорах. Мерлен толкал тележку, с моющими и чистящими средствами, посасывая торчащую изо рта палочку лакрица, которую Юго в первые дни принял за кусок дерева. Пятидесятилетний тип, похожий на бывшего заключенного, ничего не говорил, только кивал в знак приветствия. Он был самым странным из всех. Но Юго не хотел считать его главным подозреваемым, только потому что у него подозрительный вид. Юго исключил и Деприжана. Тот слишком старомоден, слишком прямолинеен. Слишком витает в облаках. Подозреваешь только того, кто целый день у тебя перед глазами. А этот сидит практически в заперти, в административных помещениях, вдали от Алиса. Да вдобавок слишком тщедушный. Если бы ситуация с Алисой вышла из-под контроля, вряд ли директор смог бы ее обуздать. И, наконец, А.С., с которым Его проводит дни напролет. Неразговорчивый но виду открытый и при общении смотрит прямо в глаза. Но разве это делает его святым? Кого именно разыгрывал из себя Юго? Постигающего азы ремесла лесоруба, доморощенного детектива с разбитым сердцем. Его настроение и намерения постоянно менялись, в зависимости от того, удавалось ли ему убедить себя, что придуманная им история выглядит правдоподобно. В четверг вечером его ужасно себя чувствовал и рано лег спать, а в пятницу проснулся с твердой решимостью узнать всю правду ради Алисы. Но правда, вероятно, была столь же проста и неутешительна, как и уже известные ему факты. Алиса настолько скисла, что потихоньку смылась, потому что ей было слишком тяжело со всеми прощаться. На самом деле он ничего об этом не знал. Тот вечер на ужин и год ушил в воке кусочки курицы со сладким перцем и луком. Один в огромной промышленной кухне. Он помешивал лопаткой, думая совершенно о другом. Ни там, ни в прилегающей столовой никого не было. Не страшно. Он ценил минуты отдыха. Он только что попробовал результат своей стрепни, чуть не обжегся. И вдруг заметил пять холодильников из нержавеющей стали, стоявших в ряд на другом конце помещения. Он вспомнил о Алисе и ее еженедельных контейнерах. Это было бы разумно, особенно для такого человека, как он, которому не хватало силы воли каждый день соблюдать сбалансированный рацион, и в то же время он не мог себе представить, как проводить здесь по два часа каждое воскресенье. «Реши, чего ж ты хочешь». Егор решительно положил лопатку на столешницу, и направился к холодильникам. Алиса всегда пользовалась одним и тем же, средним, наверное, чтобы не путать свои запасы с чужими. Его потянул за ручку. В глубине холодильника один на другом стояли два контейнера. Обед и ужин на вторник. Как предполагалось, ее последний день. Сердце Его забилось чуть быстрее. «Спокойно. Это еще ничего не доказывает». Только то, что перед отъездом она забыла их убрать. Как-то не похоже на нее, такую организованную. Но в спешке, от волнения и растерянности почему бы и нет. Его достал, выбросил содержимое, вымыл и убрал их в шкафчик, который отвел для себя и в котором хранил часть своих продуктов. В этой кухне размером с вестибюль вокзала таких шкафчиков было столько, что каждый пользовался своим. Если кто-то все же получил бы доступ к его собственности, то он рассчитывал, что люди здесь честные. Юго ужинал, любуясь короткими, как падающая звезда, голубыми сумерками и тенями, поднимающимися из долины на противоположную гору. Он думал о Алисе, о такси. Она даже не оставила записки. Пожалуй, это самое тревожное. Позвонит ли она Деприжану, чтобы извиниться? Наевшись, Югот отодвинул тарелку с остатками еды и не сразу достал мобильный телефон. Он прихватил его, чтобы подключиться к Wi-Fi, выйти в интернет и проверить почту и WhatsApp, хотя насчет последнего у него не было никаких иллюзий. Переписку он прекратил несколько месяцев назад, и среди его контактов не было ни одного человека, которого можно было бы считать другом. Он потянулся за телефоном, уже собирался включить его, как услышал вдалеке приглушенный, но довольно пронзительный голос, который заставил его замереть. За дверью в коридоре. Не совсем зов, скорее. Свистящий жалобный шепот. Его напряг слух, думая, что ему приснилось лишь от проделки ветра. И тут снова послышался далекий шепот, еле слышный. Звук был похож на женский стон. Что-то среднее между рыданием и усталым вздохом. Постепенно он затихал. Водопроводные трубы. Юго толкнул двустворчатую дверь столовой и прислушался. Коридор расходился надвое в форме буквы «Т». И Юго вспомнил, что отсюда есть доступ в комнаты, часть которых зимой использовалась как детские ясли. Неужели он слышал детский крик? Этого не может быть. Его стоял, не двигаясь, наклонив голову. Но ему не удавалось ничего различить. Затем он услышал ровные, нарастающие звуки трения. Из-за угла внезапно появилась какая-то масса, и они столкнулись. Эксхел вскрикнул и прижал к животу свой компьютер. — Ты что тут делаешь? — рявкнул он. — Почему прячешься в коридорах? — А чуть не грохнул свой комп? Ты меня до смерти напугал, придурок! ты ничего не слышал. — Нет, иначе я бы на тебя не наткнулся. — Нет, я имею в виду что-то вроде вздоха или зова. Всматриваясь в собеседника, Эксхелл нахмурился. — Что ты мне лапшу на уши вешаешь? — Я не шучу, мне показалось, что кто-то стонет. В корпусе В есть подвал? — Откуда мне знать, черт возьми? Айтишник по-прежнему недоверчиво смотрел на его подозревая, что тот его разыгрывает. Но его продолжал, направляясь по коридору к лестнице и лифтом, будто не замечая его взгляда. «Мне кажется, это оттуда». Эксхилл, явно испытывая сомнения последовал за ним. «Ты, видать, покуриваешь траву с этими двумя?» — спросил он. Его не ответил. Он ждал, прислушиваясь. Раздался пронзительный свист, той же тональностью, что и давишь не плачь, но на сей раз он не сопровождался голосами. Звук доносился из лифтов. Эксхилл приложил ухо к металлической двери. «Вот он, твой крик о помощи!» — усмехнулся он его тоже подошел это было очень похоже на человеческий голос только в отсутствии человека клетки лифта среди тросов завывал ветер эксхил сжал своей лаппищей плечо юго тебе пригрезилась приятель не переживай со мной такое тоже случалось в первые дни и с плохо скрываемым презрением айтишник подмигнул юго